голова восемнадцатая. Управляющий, меня короткими ногами, выходит за круг света, льющийся от переносных светильников, и теряется в густой тени ночи. Мы останавливаемся у моих покоев. Я жестом отсылаю прислугу. Слишком важный у нас разговор, чтобы посторонние могли его слушать. Наверняка в моей свите есть шпионы Крипана. Со мной остаются только преданный кот и начальник дворцовой стражи. Суровый и неразговорчивый воин, закалённый в боях и политических интригах. Он служил ещё при моём отце, а теперь помогает мне удержаться у власти. «Хочешь начать поиск?» — допрашивает меня Брысь. «Не покажется ли это странным?» Правитель государства волнуется о ведьме. Мне еще никто не доказал, что эта девушка ведьма. А как король этой страны, я обязан заботиться о каждом гражданине. И потом я хочу выяснить, почему не выполняются мои прямые приказы. Согласен. Пора поставить жрецов на место. там Да и вряд ли городская девушка так хорошо знает дворец, что сможет долго прятаться. «А если её украли?» «Кто?» — удивляюсь я. «И зачем?» «Ну, к ты дорогу перешёл. Может, отомстить под благовидным предлогом». Что ведьму всё равно нужно уничтожить? Ты прав. Что ж, развернём активные поиски, а сами понаблюдаем за поведением жрецов. И усильте охрану на воротах, чтобы ни одна мышь не проскользнула. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество. Начальник дворцовой охраны бесшумно растворяется в темноте. Командир дознавателей появляется на пороге кабинета через полчаса. За это время я переодеваюсь и прихожу в себя от обряда. Чувствую мощный прилив сил, хотя бодрящий отвар не пил. Зато Болтон выглядит печально. С тоской смотрит на меня покрасневшими глазами и зевает украдкой в кулак. «Иди спать!» — приказываю ему. «Но, ваше величество, Болтон!» «Хочешь ослушаться приказа короля?» Управляющий исчезает за дверью. «Я приглашаю дознавателя сесть». Он смотрит внимательными глазами, но ничего не спрашивает. «Жерас, э, есть такое дело!» Я излагаю в подробностях свои требования. Он согласно кивает. «Задействовать много людей?» «Раздели солдат на две части». Одних отправь на поиски, а других оставь незаметными наблюдателями. Хочу узнать реакцию верховного жреца и королевы. Будет сделано. Брысь выбирается из-под монаршего кресла и потягивается, зевая. «Ах ты, котяра, и не стыдно! Я вершу государственные дела, а мой первый советник дрыхнет!» «Устал маленьком Что такого?» Кот встряхивается и взлетает. Сделав два круга, садится на подлокотник кресла. «Анри, иди в свою опочивальню, чтобы ничего не заподозрили. А я похочусь и понаблюдаю за поисками. Ночь». Моё время. Я с наслаждением вытягиваюсь на ложе и закрываю глаза. Хочется ещё вспомнить подробности обряда, прислушаться к своим впечатлениям. Не ожидал от жены такой страсти. Всё время была холодна и неприступна, а тут раскрылась с другой стороны. «Мы созданы друг для друга небесами, дорогая королева!» Бормочу уже, засыпая. <свес> <свес> Утро встречать светом и хорошей погодой. Солнечные лучи проникают сквозь витражи и разбегаются по отшлифованному полу разноцветными бликами. Подхожу к окну и открываю створку. За сутки дождь напоил землю. Зелень стала ярче, на клумбах распустились цветы. У луж скачут маленькие печуги. Тоже радуются хорошему дню. Внутренний двор живет обычной жизнью. Снуют слуги, пробегают, смеясь прачки с корзинами, полными белья. У крыльца стоят на вытяжку охранники, а недалеко от окна разговаривают евнухи. И среди них управляющий. болтан иди сюда!» Тот замечает меня, всплескивает руками и бежит к крыльцу, словно шар перекати-поле катится. Я сажусь на ложе и потягиваюсь. Отлично выспался! Вот только ночью во сне видел почему-то Лиану, а не жену. Зацепила меня чем-то ведьма, не идёт из мыслей. Наверное, потому что неожиданно пропала. Вот как выяснят, что случилось с девчонкой, так и перестану о ней думать. Решаю я и успокаиваюсь. Ваше Величество, голова управляющего показывается в проеме дверей. Завтракать буду на половине королевы, пусть там приготовят. Но в чем дело? Ее Величество сказала, что никого не хочет видеть. Что за новости? Опять включила капризную девственницу. Настроение мгновенно портится. Не слушаю вещевания Евнуха, одеваюсь и иду в покое Даллы. У дверей сталкиваюсь с придворной дамой Питой. Она кланяется, но не собирается меня пропускать. Отойди в сторону. Её величество отдыхает. испуганно лепечет служанка. Болтон, убери её. Стражники из моей свиты подхватывают Питу под руки и тащат подальше от крыльца. Она отчаянно трясёт ногами и кричит. «Моя королева! Моя королева! Моя королева!» Но я Питу не слушаю. Взлетаю по ступенькам, несусь по коридорам покоев и врываюсь в спальню жены без предупреждения. Ну, допустим, ей уже донесли, что я иду к ней. Но официально не доложили. Дала не успевать сделать холодное лицо. И я вижу, как в ее глазах мелькает страх. Уголок рта ползет вверх, оголяя зубы. Подбородок дрожит. Жена ведет себя так, словно я застукал ее с любовником. Сейчас королева не похожа на ту скромницу, которая ночью стонала у меня в объятиях. «В чем дело, Ваше Величество?» Спрашивает она и оправляет на коленях ночное платье, которое еще не успела переодеть. негоже гоже правитель государства врываться в покой женщины без приглашения!» «Это покои моей законной жены или нет?» Отвечаю я и вдруг замечаю испуганный взгляд. «Тайком брошенный в сторону ширмы заложим. Что там?» В два прыжка преодолевая расстояние и отодвигая перегородку панели, которая расписана райскими птицами. Пусто! Что я там хотел увидеть, не знаю. Но странное поведение дало ее нервозность. И меня заставляют вести себя против правил дворца. Болтан, несите еду!» Приказываю я, сажусь рядом с женой и говорю как можно более церемонно. Моя королева. «Вы позволите принять с вами трапезу?» «Но...» Дала шумно выдыхает, словно сидела до сих пор без воздуха. <решил> «Ваше Величество, я еще не отошла от сна, и у меня болит голова». «Ничего, дорогая, я скоро уйду, вот ты и отдохнешь». Поворачиваюсь к испуганным служанкам. «Оденьте королеву!» Дала исчезает за ширмой. Я слышу, как шуршат шелка, скрипит шнуровка от корсета, вижу, как мелькают поднятые обнаженные руки, а сам вспоминаю сегодняшнюю страстную ночь. Сейчас передо мной совершенно другой человек. И как понимать? Такие разительные перемены. Завтрак проходит в молчании. Дала напряжена и холодна. Ложка в ее руках так дрожит, что она откладывает ее в сторону. «Почему не ешь?» «Не хочу». «Принесите ее величеству чай». «Но и чай остается нетронутым. Королева явно не в себе». Она поглядывает на питу, которая как курица на сетка, готова спрятать госпожу под крыло, на дверь, на окно. «Ваше величество простите, я еще не пришла в себя после обряда. Наконец говорит она и встает всем видом, показывая, что пора и честь знать. Мне нужно привыкнуть к новому положению. Тебе еще больно хмурюсь я. Не в этом дело, а в чём. Ваше Величество, я хочу остаться одна. Вот. Теперь я вижу прежнюю королеву, которая всегда гонит меня от себя. В комнату через раскрытое окно влетает брысь. Он садится на моё плечо, наклоняет голову на бок и смотрит внимательным глазом. Так он делает всегда, когда есть о чём поговорить. Я тут же поднимаюсь. Спасибо за угощение, моя королева. Я наведуюсь в ваши покои ночью. Говорю и с наслаждением наблюдаю, как бледнеет и вытягивается красивое лицо. А ты жестокий, Анрим. Кот бьет меня лапкой по носу. Приходит сам. Говори, что у тебя. Переодевайся в городскую одежду. Навестим мать Лианы. Девушку нашли? Скоро сами увидите. От нетерпения я ей ложу в седле, как маленький ребёнок. То приподнимаюсь в стременах, то наклоняюсь вперёд. то откидываюсь назад и всё время вглядываюсь в лица горожан, снующих по своим делам. Лианы нигде не видно, а этот проказник брысь молчит, словно ерша проглотил. «Далеко ещё?» «Уже приехали. Смотрите». «Я вижу широкий пыльный двор таверны». Под навесом стоят грубо сколоченные деревянные столы, заполненные людьми. Хозяйка суетливо перебегает от одного столика к другому, разнося заказы. — Леана, дочка! — вдруг кричит она. — Неси похлебку на седьмой стол. — Иду! — раздается из глубины кухни звонкий голос. И на пороге появляется та, от которой мое сердце начинает биться, как... «Сумасшедшая!» «Она?» Брысь внимательно наблюдает за мной, но я не отвечаю, спрыгиваю на землю и иду к рыжеволосой ведьме, заворожившей меня своими чарами.